Глава одиннадцатая Мы все встретились на следующий день в баре Сингера около пяти вечера, когда Сюзет уже уехала готовиться к вечернему шоу. О моих приключениях она так ничего и не узнала, разумеется, и полагала, что я отработал день в дилершипе и просто вернулся домой вечером. А так она уже паковала чемодан на понедельник, готовясь выехать в Александрию. «Чуть позже поедем. Можешь выспаться», — сказал я ей. «Почему?» — она недовольно сморщила нос. «Я забыл важные бумаги в банкомском сейфе. Придется поехать туда к открытию, затем завести их на работу, и уже потом приеду за тобой. Можем сразу поехать вместе?» «Поспи лучше. Это не так много времени займет. Нам потом еще ехать долго». В воскресенье я взял вместо Севаджа Кольт по 38 Супер. Пусть и большой, но плоский, и пуля с гарантией не только машину пробивает, но и моторный блок. А то мне как-то вчерашняя стрельба по окнам и из окон больно уж в памяти отложилась. «Подведем итоги, джентльмены!» усмехнулся Сингер, когда Джимми расставил перед нами кружки Чаррингтона. Впрочем, сам Сингер пил бурбон по обыкновению. «Итог простой. Мы дешево отделались», — сказал я. «Если бы не Рауль, то нам хана. Только потому, что он с ними торгует и хорошо знает Охару, мы выскользнули. Сингер, кто вывел тебя на этого чертова мистера Ву? Ты уверен, что кто-то сделал это не специально?» «Я уже ни в чем не уверен. Кстати, я им сразу сдал вас». «Правильно сделал?» — пожал я плечами. «Все равно бы выбили, но ты бы был уже не таким целым». На Сингере не было ни царапины. Его остановили, когда он садился в машину, а дальше пересадили в другой автомобиль, уперев в бок ствол револьвера. Так что физического ущерба он не потерпел. А что с историей и тем, что Бонды продает полиция? Им было плевать. Сказали, чтобы сдавал Коперов, а дальше они сами разберутся. Они бы и легавых грохнули за эти бумаги, ни на секунду бы не задумались. Ладно... «Все же мы с этого что-то получили?» Он усмехнулся. «По пятнадцать сотен. Так закончилось великое ограбление бриллиантового аукциона». «И собственные головы в придачу мы получили. Ты об этом забыл. А это много». «Это неплохо, но хотелось бы больше. Что делаем дальше?» «Мы уже все сделали, похоже. В понедельник отвезем Ахари бумаги, получим шесть грандов, поделим, и дальше живем, как жили». Вся остальная моя схема не для Сингера, потому что я играю со своими собственными целями, а он будет стараться заработать. А что теперь я, после того, как отношения с Падди выровнялись, и он больше за мной не гоняется? В принципе, я тоже могу на все это плюнуть и больше никуда не лезть. А Богуславский с Дианой пусть сами свой бордель с мистером Ву делят. Не моя забота. Но Ву остается. Он мне может быть опасен. По идее, нет, он договаривался не для себя, а для Галахера, а с тем мы разобрались. Разве что Гуся Шихана все же следует опасаться, да и то не сильно, потому что он тогда рискует. Падди сказал правильно, на нас ему плевать, но не плевать на то, насколько серьезно воспринимаются его слова, и чтобы убедить впредь в этом не сомневаться, он кого угодно в расход пустит». Ладно, завтра мы все закончим, и тут же Сюзет в Александрию. Проведем три волшебных дня, а за это время обдумаю дальнейшее. И я бы не стал недооценивать возможную реакцию той же самой Дианы Донатовны, в случае, если я в последний момент откажусь делать работу по сейфу. Нет, так она, дама, приятная, конечно, но не уверен, что во всех отношениях. Я встречал в жизни людей из этого бизнеса, и честно скажу, что слишком порядочных среди них нет. К тому же она, женщина, кажется недобрая, так что еще и контракт на меня разместить может, как вариант. «Рауль, ты завтра уезжаешь?» — спросил Сингер. «Да, шестичасовым поездом до порт Саида. Мои бумаги у поля, он отдаст и возьмет мою долю. А обратно?» «Через несколько месяцев. Отдохну от этого всего в Марселе». «Слишком хлопотная тут жизнь». «А художница?» Спросил уже я. «Увы, придется расстаться. Без особых сожалений, если честно. Еще неделя с ней, и мне самому придется что-то там рисовать. А я не умею. Станешь авангардистом. Там уметь не нужно и даже вредно. Будешь уметь, и публика не оценит». «Плевать, меня ждет Марсель. Поехали вместе. Можешь даже Сюзет взять». «Рауль». Я укоризненно посмотрел на него. Сюзе только начала работать в шоу, а у нас бизнес на взлете». «Да я понимаю», — махнул он рукой. Вечер воскресенья я просто провел дома на диване, с книгой в руках и слушая радио. Про обстрел дома Падди говорили много и наперегонки. Нападавших считали или сицилийцами, или корсиканцами, но в любом случае относили тех к старым аутфитам города. Я все же склонен думать на сицилийцев. Лица больше похожи. Сообщали о двух убитых в доме Падди и, предположительно, неких жертвах среди нападавших. На самом деле это завтра ясно станет. Все равно похоронное бюро вызовут коронера. Даже свои не рискнут хоронить убитого, как скончавшегося от сердечного приступа. Дальше это просочится в газеты, и мы окажемся в курсе. А вот сегодня с утра в маленькой Италии был убит некто Сел Мальокко, член семьи Антинучи, причем не рядовой, а приближенный к боссу, под контролем которого находился весь рэкет в восточной части маленькой Италии. Его телохранитель Джо Браво в госпитале с двумя пулями в спине. «Интересно, это уже Падди Галлахер или кто-то другой?» Впервые за всю жизнь почувствовал какую-то симпатию к мобстеру. «Грех спорить. Рассудил он все по справедливости. Я бы сам на его месте сделал все так же. Ну и кошек любит. А вот кошки по-настоящему плохих людей не любят. Хоть бы он добрался до антинучи, чтобы мне уже не думать никогда о том, что старая угроза может возродиться». «А у Антинуччи камень силы, и до него черта с два доберешься». «Хм, а если...» На следующее утро ровно в девять я уже остановился у конторы ЦВИ. Хозяин был на месте, открыл дверь на стук. «Решил что-то насчет камня?» — спросил он первым делом. «Пока придержу. Отвечу через месяц-другой. Надо вещи кое-какие забрать». «Не знаю, зачем тянуть». Завздыхал он. «Я тебе сделал честное предложение. Лучше ты все равно не найдешь». «Я оценю, Цви». Я слегка придержал его за локоть. «Тут дело не в деньгах. Немного другие обстоятельства. Так что просто позже к разговору вернемся». Цви вынес мне мой саквояж из подвала, оставил меня одного за ширмой, и я выгрузил оттуда бонды Рауля, Иона, которые он тоже отдал на хранение, и мои а затем и маленький замшевый мешочек с камнем, взятым тогда с Шиллера, и спрятал его в карман. Задумчиво посмотрел на оставшиеся два свертка с героином, в теории прикидывая, как их лучше использовать, ничего умного не придумал и оставил лежать на месте. «Мистеру Ву подкинуть, что ли?» «Ты все же подумай, хорошая цена», — сказал Цви из-за ширмы. «Тебе он точно не нужен». «Цви, я же сказал, что подумаю». Тогда быстрей думай. Постараюсь. От тебя позвонить можно? Звони. Телефон знаешь где. Я набрал Гринкорг. Спросил Ахару. Кто-то ответил, что вот-вот будет. Значит, все в силе. Сел в додж и поехал туда. И минут через двадцать остановился уже у входа в клуб, пока еще закрытый. Но мне не в главный вход, а в боковой, возле которого я и увидел знакомый Абберн. На стук сначала открылось окошко, в котором показалась физиономия Брайна. Затем распахнулась сама дверь. «Заходи!» «Полли здесь? А где ему еще быть?» Тут было что-то вроде офиса, столовой и бильярдной в одной комнате. Полли сидел в большом кресле в углу, выложив ноги на стол и задумчиво ковырял в зубах зубочисткой. Еще какой-то парень с револьвером в кобуре лениво катал шары по столу. «Привет!» Охара помахал мне рукой. Принес! Принес! Я выложил на стол полотняную сумку. Все здесь. И вывалил три пачки бондов. Брайн, позови гласа! Пусть проверит!» Сейчас. Брайн ушел и вернулся через пару минут в сопровождении немолодого лысого человека в круглых очках. Тот, не задавая лишних вопросов, достал из кармана ювелирную лупу и начал быстро просматривать листы один за другим. «Выпьешь?» — спросил Ахара. «Рано еще. Кофе тут у вас не разжится?» «Вон плитка!» — показал он на столик в углу. «Не стесняйся. А ты правда завязал?» «Да, с год назад. Только эти бумаги и остались. Про вчерашнее узнали что-нибудь?» «Конечно! Антинуччи, мать его! Его ублюдки! Да, кстати!» Он оживился. «Ты там двоих израсходовал? На холодную, с концами, обоим прямо в харю, мать его!» «Падди сказал, что если тебя еще увидит, то с него ящик виски самого лучшего! Сравнял счет!» «Лем все?» «Да, мать его, все! Молодой парень совсем, жена и две дочки остались! Рано женился, со старой родины привез девчонку!» Я стоял у плитки и ждал, когда мока начнет подниматься из нижней части турки в верхнюю. Тут главное вовремя с плитки снять, чтобы горелый привкус не появился». «Ну что там?» «Пока все чисто. Настоящие бумаги», — ответил Ахари глаз, продолжая перекладывать листы по одному. «Тогда куиды смотри». Полли вытащил из стола конверт из толстой бумаги и бросил перед собой. «Шесть грандов, как Падди сказал». Вернувшись к столу с чашкой кофе, я достал деньги из конверта. Десятки, но номера на месте, и вензель куда не нужно не залезает. 6 тысяч, все верно. Значит, с этими точно можно договариваться. «Как в аптеке?» Я убрал конверт. «Есть еще один разговор. Есть минутка?» «С глазу на глаз?» «Точно. Пошли в зал!» Полли поднялся и повел меня через другую дверь в клуб. Сначала прошли через темный, захламленный коридор, потом оказались за стойкой возле сцены для музыкантов. «Садись!» Ахара снял один из перевернутых стульев со стола и поставил на пол. «Что за дело?» Я огляделся. «Да не слушай, тут никто, говори!» «Ты знаешь, что у антиночи есть камень, так?» «Болтают! Может, и врут?» «Не врут, есть. Заряжен на защиту его лично». «Хреново!» Ахара поморщился, как от больного зуба. «Не дотянуться теперь до ублюдка. На камень есть другой камень всегда, который нейтрализует первый. Слышал? А что толку с того, что я слышал? Такие камни наперечет, мать его! Хрен мы до них доберемся! Их же даже не продают, кроме как на том гребаном аукционе, который вы подломить хотели. Кстати, ты правда взломщик?» «Был». «И любой сейф взломать можешь?» «В теории любой, но некоторые надо ломать сутками, и инструментов грузовик требуется». «Так, я о чем?» «О чем?» «Я могу достать камень, правильный, четыре карата». «Да иди ты!» — поразился Полли. «Откуда? Не с аукциона? Так вы его все же помыли?» «Нет, не мы. И маленький он для аукциона. Есть в одном месте, у бородатых из Антверпена, как я понимаю». Назвал я еще одну столицу хасидских торговцев алмазами. «Могу купить. Сразу скажу, что себе не накидываю ни пени. За сколько продают, за столько я отдам». «А тебе на хрена?» «Биф у меня сантинуччи старый. Ему не до этого. Но как тут дела успокоятся, он опять про него вспомнит. А я теперь на виду. Все знают, где меня искать». «Ну да. Ты же колесами торгуешь?» «Ими самыми». Посреди города, на либерти Авеню. Заходи и стреляй. Мать твою! Это спать говорить надо! Ахара энергично почесал в затылке: Сколько бумаги? Двадцать грандов, фунтами. Ни хрена себе! Он поразился. Недорого! Цена правильная. Еще около гранда уйдет на огранку, как я слышал. Ну, это уже ничего, но двадцать! «Полли, сколько раз ты слышал о том, что кто-то продает камень?» «Не разум, мать его!» — согласился он. «А просто дернуть его никак?» «Я думаю, что камень заряжен на защиту самого себя», — выдал я заранее придуманную версию. «А вот как купят, тогда его можно перегранить и переписать на другого». «Надо спать, де говорить. Увижу его сегодня, скажу. Позвоню тогда. Дай номер». «Меня три дня не будет. Уезжаю в Порт-Саид машины принимать. Могу вечером сам позвонить». «Сюда звони, позовут». «Ладно, хорошо, что разобрались. В клуб со своей девчонкой приходи. Ниф будет рада». Он поднялся со стула и протянул руку. «И осторожно, мать его, сам видишь, какие дела». «Да, с этого крючка мы все же соскочили, получается» что очень и очень обнадеживает. Иметь во врагах одного из боссов местного моба, который при этом еще и хорошо знает, кто ты такой и где тебя искать, это плохо, очень плохо. И я уже не тот Поль Высоцкий, взломщик и холостяк, который мог просто раствориться в городе, сменив личность, адрес и машину. Я уважаемый бизнесмен со своим делом и даже с семьей. А камень — вроде бы странное решение на первый взгляд но именно что на первый. Падди — заклятый враг Антинуччи. Но последнего прикрывает камень, так что шансы достать сицилийца у ирландца куда ниже, чем наоборот. Лучше бы мне их уравнять, а заодно подумать, как самому поучаствовать в судьбе босса сицилийской семьи, чтобы уж наверняка чашка весов Галлахера перевесила. Нельзя сказать, что я не думал об этом раньше». Угнать грузовичок с тентом, поставить в нужном месте, купить по объявлению на ганмаркете армейскую винтовку, поставить хороший прицел и хлопнуть антинучи прямо возле дома. Я видел в объявлениях винтовки шарпшутеров, уже с оптикой. Мобстеры так не делают, в основном не умеют, и от такого выстрела защищены плохо. Но пока камень у антинучи, он под такой выстрел не выйдет. Что-то почувствуют и останется дома». А близко, на такое расстояние, на какое я подошел тогда к Шаплену Шиллеру, подобраться к Сицилицу не получится, даже без всякого камня. Ладно, пока надо забрать из дома Сюзет, она должна была уже собраться, и можем ехать в Александрию. Все, у меня выходные, черт возьми, отпуск с любимой женщиной, а все остальное гори огнем. В дилершипе пока иэн прикроет в случае чего – и для Мэри я оставил подробные инструкции. «Что можно взять с собой на три дня, заполнив целый чемодан?» – поразился я, глядя на приготовленный сюзет-багаж. «Платья, туфли, а шляпки я отдельно сложила». Она показала на коробку. «Я просто не знаю, что захочется надеть, как из клетки вырвалась, могу себе позволить быть красивой». «Ты всегда была красивой, а теперь еще красивей!» – отрезала она. «Я почти звезда и должна выглядеть, как почти звезда». «А когда станешь звездой?» «Тогда меня будут возить на лимузине, а у меня ноги подкашиваться под весом драгоценностей. Неужели непонятно?» «Ладно, я потащил твой чемодан и поднимусь за всем остальным». Чемодан оказался не таким уж и тяжелым. Я вытащил его во двор, открыл багажник доджа, уставился на пакет с костюмом. «Может, выбросить его просто? До помойки два шага». Посмотрел на окна, увидел улыбающуюся Сюзет, помахал ей рукой и просто свернул пакет потуже и затолкал в нижнее отделение, к запасному колесу. Чуть подумав, затолкал глубже. «С дробовиком что делать? Отнести домой или пусть лежит?» «Пусть лежит». «Кормить его не требуется, разве что швейцар отеля, когда будет вещи доставать, может сильно удивиться. Отнесу, пожалуй, а тяжелую артиллерию другую возьму, такую, чтобы влезла в ящик для перчаток». Оглядевшись и убедившись в том, что за мной никто не наблюдает, я вытащил ружье, коробки с патронами и быстро занес все в дверь. «А это откуда?» — удивилась Сюзет. «Купил на днях, но все забывал принести». Я занес ружье в спальню и спрятал в шкаф. Затем достал саквояж с полки, открыл, задумчиво заглянул внутрь. Поколебавшись минуту, я вытащил из него большой револьвер под новый патрон, 357-й «Магнум» и коробку патронов. Затем быстро снарядил барабан. Вот он пусть в машине и лежит. «А это зачем?» спросила Сюзет, увидев меня со Смит в руках. «Я чего-то не знаю?» «Да, ты чего-то не знаешь. По дороге расскажу. Или в Александрии. Это не к спеху». «Подожди», — придержала она меня. «Ты во что-то снова влез?» «Нет, что-то налезло на меня, но уже отлезло обратно. Все уже закончилось, мило и тихо. Нас даже с тобой приглашают в гости». «Кто?» — не поняла она. «Ниф и ее парень. Все уже нормально». «А револьвер зачем? Вообще его туда положу». «Навсегда». «И зачем? Ты чего-то опасаешься?» «Нет уже, сказал же. Просто у меня есть прошлое, ты знаешь. Иногда ты с ним рвешь, но это не означает, что оно про тебя тоже забыло». «Хм...» Сюзет посмотрела на меня с более чем скептическим выражением лица. «Рассказывай. По дороге. Долгая история. И ничего срочного на самом деле. Так, мои костюмы еще». Я подхватил с дивана портплед с парой костюмов. «И свою сумку. Посмотри вокруг, ничего не забыли?» «Вроде бы нет. Сейчас в спальню и ванную гляну». «Давай, и вместе выйдем тогда». Сюзет убежала наверх и вскоре вернулась с какой-то маленькой сумочкой и щеткой для волос в руках. «Все же забыла». Она показала мне трофеи. «Теперь точно все взяла». «Тогда поехали». Дорога до Александрии по новому шоссе, идущему вдоль Нила, с двумя полосами гладкого асфальта, ведущими в каждую сторону, должна была занять чуть меньше трех часов. Направление становилось все более популярным у жителей Нового Каира Потому что Александрия уже получила славу одного из самых модных курортов в мире Но основной поток машин в ту сторону случался обычно в пятницу вечером и в субботу с утра А пока мы больше обгоняли и встречали грузовики и автобусы Справа от шоссе тянулась железная дорога, по которой с недавних пор пошли поезда Разгульные круизы по Нилу, от Александрии до Луксора и обратно, вошли в моду у золотой молодежи. Дорога вся исчерчена полосами тени от высаженных вдоль нее пальм. И иногда кажется, что ты едешь сквозь стробоскоп, в глазах мельтешит. Остались позади фабрики и склады пригородной зоны города, дальше потянулись поля. «Машина летит со скоростью в 60 миль в час, и я чувствую, как сопротивляется воздух». Вот, кстати, люди все же балбесы в большинстве своем. Те самые модели Крайслера и Десота, от которых производитель был вынужден отказаться, как раз эту проблему сопротивления воздуха решили. Но кто-то начал болтать, что они почему-то небезопасны из-за того, что люди сидят внутри рамы, а не на ней, и понеслось». Хотя все совершенно наоборот, потому что кузов на раме может сорваться с нее при аварии, а если пассажиры внутри, то рама их защищает. А чешская «Татра» вообще выпустила замечательную машину чуть не в два раза ниже этой, которая при куда более слабом двигателе ездит намного быстрее, потому что идет сквозь воздух, как самолет, а тот еще и к дороге прижимает. Но на улице я подобные видел всего лишь дважды. В машине было жарковато. Задувавший в нее воздух чувствовался горячим даже на ощупь. Но тут ничего не поделаешь. Египет. Лето. Когда-нибудь, когда совсем разбогатею и буду продавать плимуты по сотне в день, куплю нам дом где-нибудь в швейцарских Альпах или в Италии, у Лаго Маджоре, и там сможем скрываться от летнего зноя. А пока вот так. Я положил руку на бедро Сюзетт, потом попытался сдвинуть ее выше но она эту попытку решительно пресекла сначала расскажи во что мы опять вляпались убрав руку я сказал похоже на торг не находишь еще как похоже заявила она рассказывай история долгая дай подумать с чего начать сначала это банально к тому же мне самому надо понять где это самое начало давай так «Однажды давным-давно я решил взломать сейф с наличными у одного очень плохого человека и пустить эти наличные на добрые дела, то есть воспользоваться ими самому, как душе будет угодно». Я начал с истории о том, как впервые вскрыл сейф в букмекерской конторе Кабана Почетти. Рассказал, пропуская некоторые детали, про то, как мы планировали ограбить аукцион и как я сблизился с семьей вице-губернатора. И понятно, что как раз в этом месте основные пробелы истории и сконцентрировались. Рассказал, как ограбил кабана второй раз, как мы попытались ограбить сам аукцион и как у нас ничего не получилось, как налетели в задней аллее на машину Джонни и как я подобрал сумку с бондами, как я застрелил Шаплена в доме лорда Брикса, как снял с него камень и как теперь мы решили продать бонды и чем это закончилось» как Сол попросил нас помочь, и как мы похитили Миланда, и как я увез Джин Фэй в машине из квартиры Манрок к доктору Бромли, частично опустив подробности. Рассказал про Богуславского и Диану Донатовну. Рассказал о том, чем все закончилось сегодня утром. Не стал говорить только про Цви. Он не слишком важен в этой истории. В общем, вся прибыль составила 15 сотен фунтов, то есть 7,5 грандов в долларах. «Можем потратить их на что угодно. И есть камень, который я хочу продать Падди Галахеру, чтобы тот дотянулся до антинучи. Вот теперь ты знаешь все». «Джин Фэй?» — неожиданно спросила Сюзет. «Актриса?» «Она самая». «Сол еще и ее агент?» «Выходит, что так». «Здорово! И мой тоже! А она мне очень нравится!» «Если бы ты видела ее под героином, она бы понравилась тебе куда меньше. Мне она в тот момент совсем не понравилась». «Наверное, но я не видела». «С ума сойти, с кем я связалась!» Она картинно схватилась за голову. «Ты почти звезда, так что можешь уйти в любой момент и прекрасно жить без меня». «Черта с два!» Она ткнула меня локтем. «Буду с тобой мучиться. И чего ты опасаешься сейчас?» «Ничего конкретно, но вся эта история так запутана, что не знаешь, откуда ждать проблем. Поэтому готов ко всему, от вторжения марсиан до гражданской войны». «Ты действительно собираешься лезть в этот сейф?» «Уже нет. Проблема решилась проще. Мы договорились с Галахером, и у него нет к нам претензий. Единственный, кого я опасаюсь, это Антинучи. Но не сейчас. Там идет война синдикатов, и ему точно не до меня». А затем, надеюсь, Галахер до него дотянется, в отместку за своего кота. И на этом все закончится. Поэтому камень продам ему. «За кота я бы сама, кого хочешь, убила. Я люблю котиков». «Эй!» Она снова толкнула меня локтем. «Давай возьмем котенка». К удивлению моему, камень ее не заинтересовал совсем. И даже деньги за него, хоть сумму я и назвал. «Давай, без проблем». «Кот не собака, его не надо дважды в день водить-гадить, и у нас нет китайских проституток, чтобы они это делали за нас». «А при чем тут проститутки, особенно китайские?» озадачилась Сюзет. «У Дианы, которая рулит борделем, есть два французских бульдога, но гулять их водят девушки из «Веселого дома». «Фу, не люблю бульдогов, французских в особенности. И вообще собак не люблю. Меня в детстве одна большая чуть не покусала. Сейчас были бы шрамы, и я не могла бы выступать. Тогда что нам вообще дальше делать? Ехать в Александрию, наслаждаться жизнью». Сюзет задумалась, и минут десять мы ехали молча. Мою руку со своего бедра она уже не убирала, а даже села поудобней, чтобы ничего не мешало. «То есть мир». Затем, обгоняя очередной грузовик, я посмотрел в зеркало и заметил, что большая серая машина, катившая сзади с той же скоростью, что и мы, начала нас нагонять. «Решил поехать быстрей?» «Мы едем как раз с разрешенной скоростью, а дорожной полиции здесь почти нет, многие разгоняются. Когда машина приблизилась, я увидел силуэты людей в шляпах в салоне». Тоже ничего удивительного, но, учитывая обстоятельства... «Сюзет», — окликнул я девушку негромко. «Что?» «Мне не нравится та машина сзади. Такое ощущение, что они за нами едут. И в ней трое мужчин». «Полиция?» «Нет, полиция тут точно ни при чем». «А кто может быть?» «Ума не приложу. Открой ящик, пожалуйста, и дай мне револьвер». «Ты стрелять собираешься?» «Ни в коем случае. Но пусть полежит рядом. У меня плохое предчувствие. И если я крикнула «Жись!», ты должна опуститься на пол, понятно? И не спорь, и ничего не спрашивай. Просто сделай. Ругаться потом будем». Машина уверенно нас нагоняла, превращаясь в серый Бьюик. Вокруг как раз самая пустынная местность на протяжении всего пути. Да и машин на дороге немного. «Если бы я хотел кого-то убить, то дождался бы момента, когда мы приедем именно сюда». Сюзет вздохнула, руки у нее чуть затряслись, но она достала Смит Вессон из перчаточного ящика и протянула мне. Взяв револьвер, я сунул его стволом под левое бедро. На белых брюках останется пятно масла наверняка, но как-нибудь справлюсь. Это не помада, в конце концов, и не на ширинке» бьюик прибавил ходу нагоняя нас уже быстро и вот это мне точно не нравится ложись сюзет не стала спорить и быстро опустилась на пол между сиденьем и панелью я взял чуть чуть правей как бы уступая той машине пространство для обгона черт как же плохо видно в эти зеркала так и не могу разглядеть лиц бьюик сдвинулся левей я уже слышал рев его рядной восьмерки Почему-то вспомнилось, что сам хотел такую машину, большую и мощную. Вот он нагоняет, выходит левей. Я обернулся и увидел лицо гуси Шихана, сидящего спереди справа. И тут же, крикнув «Держись!», утопил педаль тормоза с такой силой, чтобы только не дать машине сорваться в скольжение юзом. Додж резко потерял скорость. Серый седан проскочил вперед, затем тоже начал тормозить, но он уже уехал дальше, а дочь легче, и тормоза у него лучше. Те самые двухконтурные, так что на этом я выигрывал. «Сейчас встанем, и тогда, выпрыгивая из машины, прячься за нее сзади!» К своему удивлению, я разглядел в руках у Сюзет маленький Маузер, тот самый, что я ей подарил. «Брось, держи это!» Я сунул ей Смит Вессон. Машина, сбросив ход до малого, свернула на обочину, чуть подпрыгнув. Встала так, чтобы перекрыть мою дверь хотя бы частично стволом пальмы, а затем я, крикнув «из машины», выскочил наружу, выдергивая из кобуры под пиджаком 38 Супер, одновременно сбрасывая его с предохранителя, падая на колено и прячась за ствол. Бьюик, подняв клубы пыли, тоже выехал на обочину и встал задом к нам, метрах в двадцати впереди. Двери разом распахнулись с двух сторон, но я не стал дожидаться продолжения, и, схватив кольт двумя руками, дважды выстрелил в человека с дробовиком, выскочившего с заднего сиденья, и тут же перенес огонь на водителя машины, лезущего из кабины. Хлопки выстрелов в пустыне прозвучали как-то жалко, Но человек с дробовиком грузно завалился лицом в пыль, выронив оружие. А водитель дернулся и как-то кособоко забежал за Бьюик, схватившись за ребра. В ответ загрохотал Томми Ган. Пули щелкнули в ствол пальмы, дробью прошли по капоту доджа, посыпались стекла. Гусь Шихан, а это был именно он, просто поливал нас пулями, как излейки, не целясь толком. Но все же вынудил меня спрятаться за пальму. Другой бы патрон ее и пробил, быть может, но не медленная пуля сорок пятого калибра. Медленный сорок пятый ничего толком не пробивает. «Сюзет, ты цела?» «Да». Голос даже не звучал испуганно. Насколько я успел ее изучить, Сюзет была зла как черт. Только вот не знаю, на кого именно. Надеюсь, что не на меня. Есть! Шихан расстрелял барабан. Я высунулся из-за пальмы, беря на прицел дверь Бьюика, через окно которой он стрелял. Но гангстер успел спрятаться за машиной. Тогда я просто повалился на живот в желтую мелкую египетскую пыль, вытянув руки с пистолетом перед собой. И увидел за Бьюиком чью-то задницу в серых брюках, сидящую прямо на земле, и топчущиеся ноги в двухцветных брогах. Прицелившись, я выстрелил в задницу. Попал. Теперь уже наверняка, выведя шофера из игры, и, услышав его крик, пальнул в ногу, но промахнулся, увидев, как дернулась штанина. Ноги рванули вправо из-за машины. Я дважды выстрелил в двери, надеясь подловить Шихана там, но он отскочил теперь назад. Начинались настоящие кошки-мышки. У гангстеров было сначала преимущество в огне, но у меня оказался запас времени. Им надо было прибавить ходу и отъехать дальше, а они полезли из машины тогда, когда я взял уже ее на прицел. И дальше, перекрывая друг другу сектор огня, они попали под мои пули. И теперь я не могу достать Шихана, но и у него не получается высунуться из укрытия. Я сразу его сниму. Двадцать метров или около того, для меня не расстояние, Я бутылку колы в десяти случаях из десяти с такой дистанции разбиваю навскидку. «Гусь, тупой кусок дерьма!» — крикнул я. «Тебе же Падди говорил, что стрелять учат на войне, а не на помойке. Сейчас я тебя возьму и отвезу к Галахеру. Посмотрим, что он с тобой сделает, идиотом!» А это уже психологическая война. «Как кричать ночью в мегафон в сторону вражеских окопов?» Пусть думает о том, что он плевал на решение Падди, и при этом все пошло не так, как он замышлял, и что он сейчас по уши в дерьме. Пусть запаникует. «Я тебя грохну, мать твою!» — заорал он в ответ. «И тебя, и твою суку!» «Мечтай, мальчик!» Он на бампер вскарабкался, что ли? Или колесо ноги заслоняет?» «Шихан, до того, как за тобой приедет фургон Коронера, обещаю помочиться на твой труп, на добрую память!» Шихан, несмотря на грузное сложение, одним прыжком выскочил на капот Бьюика, держа том Ган у плеча. Я вскинул кольт, но опоздал. Грохнул раскатистый выстрел. Шихан дернулся, как от удара молотком, в солнечное сплетение. Покачнулся, и дальше я всадил в него две пули». Он закрутился на подгибающихся ногах и сверзился в пыль, ударившись о землю с таким стуком, словно уронили мешок с картошкой. Оружие откатилось под машину. «Суку!» — послышался сзади голос Сюзет. «Я тебе покажу, суку, кусок дерьма! Свинья вонючая! Сдохни там, дерьмо такое!» Я оглянулся, попутно меняя магазин в кольте, и увидел всю Сюзет, положившую большой револьвер на капот, и продолжающую целиться. Мимо нас пронесся грузовик, заметно прибавив скорости после того, как водитель разглядел открывшуюся ему картину. «Подожди здесь», — сказал я девушке, и, держа пистолет на изготовку, медленно пошел к Бьюику. «Если двое уже готовы, то третий может быть только ранен». «Надо проверить, а заодно все исправить. Раненые нам тут не нужны. Сюда приедет полиция, и пусть она узнает только то, что ей расскажем мы». «Любимая!» Вдруг остановившись, крикнул я, пораженный осенившей меня мыслью. «Что?» Откликнулась Сюзет из-за машины. «А представь завтрашние заголовки! «Звезда Кабаре убивает знаменитого грабителя!» «Отважная девушка против гангстеров в пустыне! Да ты там все номера себе заберешь!» И, высказав это все, пошел дальше.